Номер пятый добавки. Я не скажу, что принимая добавки каждый день, вы остановите старение и придёте к счастливому долголетию. Хотя многие считают, что съедая горсть витаминов и минералов по утрам, вы обеспечиваете себе здоровье. Может быть, вы терпеть не можете овощи, но я заставлю вас понять, что они необходимы. И изменю ваше представление о том, что всего лишь достаточно съедать вместо двух один гамбургер, горсть поливитаминов и добавок по утрам не поможет вам поддерживать здоровье. Моё предложение: я хочу, чтобы большинство питательных веществ, включая витамины и минералы, вы получали с пищей. Я уверен, что синтезированные витамины никогда не заменят естественных. И мой выбор в пользу натуральных продуктов, витаминов, которые даёт природа. Но тем не менее, я не призываю совсем отказаться от добавок, и в каждой главе вы найдёте мои рекомендации ещё и по тому, что часто трудно обеспечить себя полноценной пищей, богатой витаминами. Я расскажу о том, какие именно вещества поддерживают ваше здоровье и каким именно системам и органам необходимы те или иные витамины и в каком количестве. Вам легче будет обеспечить себя необходимыми организму элементами, если вы поймёте зачем и почему они так необходимы. Вы найдёте все эти рекомендации на страницах моей книги. Вы узнаете об антиоксидантах, таких как бета-каротин и витамин С, И вас поразит, какую важную роль они играют в процессе замедления старения. Итак, начну с предписания начать есть больше овощей и фруктов, хотя и остаются утренние приёмы витаминов. Но вначале надо выяснить, сколько и каких добавок необходимо вашему организму. Я покажу вам путь к укреплению и оздоровлению всех систем вашего организма. объясню как успешно сопротивляться бегу времени вы уже на пути к счастливому долголетию